отвечал я, улыбаясь. Видь, мои дела твои в Мадриде идут удачно. Разве так оперился? Ты, вероятно, пристроился на какую-нибудь должность? О, посей, господь, воскликнула. Избранное мной занятие стоит выше всяких должностей. Вельможа, которому принадлежит этот дом, предоставил мне комнату, а я превратил её в четыре, а меблировав её, Как ты видишь, я делаю только то, что мне нравится, и ни в чём не нуждаюсь. Говори ей с ней, прервал я его. Ты разжигаешь во мне желание узнать, чем собственно ты занимаешься. Ну что ж, готов тебя удовлетворить, сказал он. Я сделал всё сочинителем, записался в остромыслы, пишу стихами и прозой, словом, мастер на все руки. Ха!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 Сочинениями которых гнушаются книготорговцы и актёры. Нет ничего удивительного, что никто не уважает таких бумагомарателей. Но хорошие авторы занимают совсем другое положение в свете. И могу сказать, не хвалясь, что я принадлежу к их числу. Несколько не сомневаюсь, сказал я. Ты умный малый и, наверное, нетурно сочиняешь. Мне только хочется узнать, откуда взял всё тебя писательский зуд. Полагаю, что моё любопытство заслуживает оправдания. "Да ты вправе удивляться", возразил Фабрицио. "Я был так доволен своим положением у сеньора Мануэля Ордоньеса, что не мечтал о лучшем. Но дух мой, подобно духу пласта, возвысился постепенно над рабским своим состоянием"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 Нет, синьор, отвечал я ему. Лучшего господина не сыскать во всём мире, и я в умелении от вашей доброты. Но вы знаете, что против судьбы не устоишь. Я чувствую себя рождённым для того, чтобы увековечить своё имя литературными произведениями. Что за сумасбродство, возразил этот добрый человек. Ты уже пустил корни в богодельне? А из людей твоей складки выходят экономы и даже иной раз смотрители. А ты хочешь менять надёжное дело на вздорное? Будешь каяться, дитя моё. Смотритель, отчаявшись переубедить меня, выплатил мне жалование и подарил 50 дукатов в награду за мою сердечную службу. Эти деньги вместе с теми, которые мне удалось